Заключение о физике тонких тел. Итак, в нашем исследовании мы получили живую картину того, как работает физика тонких тел человека. Она набросана в самых общих чертах. Однако такая концепция рабочий инструмент для исследователя, который ищет пути самосовершенствования. И мы получили работающий, действенный инструмент. Мы можем выделить три главных источника энергии в идеальной энергетической структуре совершенного человека. Первые два формируют вертикальный канал, проходящий через центр физического тела. Он собирает воедино все тонкие тела и центрует их вокруг себя. Снизу поднимается восходящий поток жизненной силы. Это богоматеринская энергия. Она входит в тело через нижний узел, ноги и первую чакру, поддерживает телесное здоровье, дает человеку молодость и обновление клеток, физическую силу. Это поток силы, основа физического существования человека. Верхний, нисходящий, богоотцовский поток проходит через верхний узел. Он входит в тело через макушку и поддерживает ум, дух, волю и нравственную силу. Это творческий поток, который приносит идеи. С его помощью человек находит решение и формирует намерение. Это поток знания. Человек продолжает творение окружающего мира. Для этого он использует верхний поток идей и нижний поток жизненной силы. В этом процессе участвуют все чакры, в которых изначальная энергия разлагается на виды действенной творящей силы. Пять из них, со второй по шестую, преобразуют окружающий мир. Это центры движения, отношений, приятия, самовыражения и мышления. Уместно вспомнить древнюю буддистскую формулу. «Одно дало два», «два дали пять», 5 сотворили множество вещей. Вертикальный энергетический стержень, образованный верхним и нижним потоком, это и есть человеческий дух. В ходе многих и многих инкарнаций, преодолевая трудности и испытывая себя, человек поднимает себя с колен, выстраивает, усиливает и очищает свой внутренний стержень, дух. До тех пор, Пока в нем не останется никаких следов страхов, страстей, слабостей и эгоизма. И тогда в центральный канал хлынет чистейшая божественная энергия, давая человеку божественную силу и могущество. Но есть еще один поток, который также входит в человека и лучится через него в мир. И здесь мы выходим за границы дуальности: поток безусловной любви идет через душевный или высший сердечный центр, находящийся в центре человеческого существа. Душевный центр — это портал, выход в наш мир из другого измерения, из бесконечного пространства, наполненного светом. Это пространство находится внутри человека, но оно бесконечно. Оно наполнено светящейся, сияющей, живой и действенной энергией любви. С позиций старых плоских представлений о пространстве душа выглядела отделенной от Бога частицей, маленьким шариком, наполненным любовью и данным человеку. Наверное, до поры нельзя было иначе объяснить людям многомерные явления. Однако душа непрерывно связана с источником, это его продолжение, так же как луч — продолжение солнца. Мир создан любовью, и этот свет — Энергия изначального творения неограниченно предоставленная людям. Лишь сам человек может отделиться от этого источника, отринув от себя свою душу. Мир, созданный интеллектом и силой, был бы сух и бездушен, если бы он не наполнялся любовью. Без любви творение не имеет смысла, и весь наш мир создан с любовью и для любви. Однако творение продолжается. И Творцу нужны новые сотворцы. Школа Земли — это школа, готовящая сотворцов Вселенной. Земля — это нелегкое место, и мы знали это, принимая решение. По условиям кармической учебы мы движемся, не зная правил, забыв, где мы и кто мы есть на самом деле. На этом трудном пути мы отделяемся от Источника, теряем его. Порой сознательно отталкиваем свет в обиде на трудности, но все равно ищем его снова и снова. Наша задача — в конце пути вернуться к Источнику, принеся ему свой, взращенный в путешествии, закаленный испытаниями, зрелый человеческий дух. Каждый человек на Земле, включая самых обыкновенных людей, таких как мои ученицы, участник великого процесса сотворения. Казалось бы, Таня и Люба сделали совсем маленькое, незаметное дело. Они захотели стать лучшей и чище, приложили усилия и постарались измениться. Однако нет более трудного дела, чем победа над собственной тенью. Живые существа Вселенной почитают каждого человека за сделанный им выбор. Они поддерживают благословляют и приветствуют каждый наш шаг на пути восхождения собственного духа. Для них нет маленьких людей.